Сова. В Древней Греции сова являлась атрибутом богини мудрости Афины, в связи с чем впоследствии и сама птица стала символом мудрости и эмблемой знаний. Художники и скульпторы нередко ее изображали сидящей на стопке книг. Якоб вам Кампен. Натюрморт с совой и скрипкой. 1645-1650. Считалось, что сова, располагаясь на плече Афины, нашептывала ей на ухо о том, что происходило за спиной богини. Не исключено, что с давних времен эта птица ассоциировалась у людей с знанием и мудростью, поскольку обладает редкой способностью поворачивать голову на 270 градусов, а следовательно, может больше видеть и знать обо всем, что творится вокруг. Будучи ночным хищником, сова также может ассоциироваться с образом ночи или сна. Микеланджело — ночь, гробница Джулиана Медичи, 1526-1531. Гоя — сон разума рождает чудовищ, 1799. В древних культурах, а также в целом ряде восточных культур — Китай, Япония, Индия — По той же причине она могла быть связана с образом тьмы и смерти и являться проводником в иной мир. Еще Плиний-старший отмечал, что эта ночная птица считается погребальным животным и что увидеть ее днем — дурное предзнаменование. Так перед смертью Дидоны в Энаиде Вергилия по небу пролетает сова. С темой смерти эту птицу сближает также история о древнегреческом властителе царства мёртвых, Аиде, и его супруге Персефоне. Аид по приказу Зевса должен был отпустить из своего царства похищенную им Персифону, Прозерпину, к ее матери, богине Деметре. Однако девушка, не принимавшая пищи в подземном мире, напоследок отведала там зерен граната, пищи мертвых, что навсегда связала ее с миром теней. Свидетелем тому стал Аскалаф, садовник Аида, рассказавший всем об ошибке Персифоны, что отныне означало для нее невозможность пребывать долго в мире живых. В наказание Деметра превратила оскалафа в сову. Так эта хищная птица, держащая в лапе гранат, появляется рядом с прозерпиной в скульптурной группе авторства Доминика Уличика, установленной в Дворцовом парке Нимфенбург, 1778, Германия. Здесь также стоит отметить, что в основе данного мифа могли лежать наблюдения древних греков за окружающей природой. Притча о сплетнике Аскалафе рассказывается, чтобы объяснить шумное поведение сов в ноябре, накануне трехмесячного отсутствия коры. Роберт Грейвс «Мифы Древней Греции». Кора — еще одно имя персефоны Прозерпины. Сову причисляют к нечистым животным в Библии, где Исаия говорит о том, что гнев Божий обрушится на землю Идумейскую, и на этих пустынных землях поселятся сова и ворон. В европейском средневековом искусстве данная птица таким образом чаще всего являлась олицетворением сил зла. Предполагаемая чувствительность сов к дневному свету и их стремление находиться в темноте послужили тому, что их стали ассоциировать с противниками христианства. Немецкий богослов Раббан Мавр в IX веке отмечал в своих трудах, что сова символизирует тех, кто привык к тьме греха и прячется от света праведности. Позднее образ этой птицы будут рассматривать как аллегорию иудеев, не желавших в своей слепоте признавать в Христе Мессию, отвергнувших его свет и живущих в темноте ереси. Однако образ совы мог иметь и иную трактовку в Средние века. Она символизировала Христа, живущего во тьме с грешниками, чтобы спасти их. Нередко она выступает как атрибут Иисуса, который пожертвовал собой ради человечества. Именно этим объясняется присутствие совы в некоторых сценах распятия. Антонелла Домиссина «Распятие» 1475. В то же время она может олицетворять праведника, который избегает сияния мирской славы. Так сова символизирует одиночество в сценах, изображающих молящихся отшельников. В том числе как символ мудрости она присутствует в изображениях святого Иеронима, к примеру, в картине Босха «Молитва святого Иеронима» 1505. Босх, пожалуй, один из немногих художников в истории искусства, в чьих произведениях столь часто изображаются совы. В его знаменитом триптихе «Сад земных наслаждений» эта птица встречается зрителю неоднократно. На левой створке с изображением райского сада она буквально становится центром композиции, располагаясь внутри источника вечной жизни. Трижды ее образ появляется в центральной части алтаря, а на правой створке со сценами ада она предстает как монстр с совиной головой, пожирающий людей. Большинство исследователей сходится в том, что в контексте данной живописной работы образ совы у Босха, как и в целом в средневековой культуре, имеет негативное значение и связан с темой греха. В его триптихе «Искушение святого Антония» 1505-1506 сова, изображенная на центральной створке, восседающей на голове персонажа со свиным рылом вместо лица, может служить как символом ереси, так и, по мнению некоторых специалистов, олицетворением светлых сил, внимательно наблюдающих за происходящим, чтобы на страшном суде свидетельствовать против грешников. Довольно часто в работах Босха эта птица является безмолвным созерцателем, притаившимся в ветвях деревьев, корабль дураков, воз сена, блудный сын или выглядывающим из корзины, фокусник и следящим за глупыми и греховными поступками людей. Многие видят в данном образе и олицетворение дьявола, подсматривающего за людьми. Сова ведет ночной образ жизни и охотится в темноте, долго выслеживая свою жертву, чтобы подстеречь и схватить ее. Также и дьявол, невидимый во тьме, является охотником за человеческими душами. Сова становится центральным персонажем в рисунке Босха «Слышащий лес и зрячее поле» около 1500-1505-го где большая птица сидит в дупле небольшого дерева. Считается, что этот графический лист является своеобразной иллюстрацией к старой нидерландской поговорке. «Поля имеют глаза, а лес — уши. Я хочу видеть, молчать и слышать». Это означает, что везде можно быть увиденным и услышанным, поэтому необходимо следить за своими словами, а лучше промолчать во избежание последствий. Среди корней дерева изображены лиса и петух, что отсылает зрителя к популярной в средние века истории о Рейнеке-лисе. Лис делает вид, что отвернулся от петуха, хотя сам украдкой поглядывает на свою будущую жертву, легкомысленно находящуюся рядом. Смысл сцены заключается в том, что мудрая сова видит и слышит всё, что происходит внизу у корней дерева и в его ветвях над ней, где кричат всполошившиеся птицы, но благоразумно хранит молчание. Надпись в верхней части рисунка, нанесённая, как предполагается, рукой самого босха, в переводе с латыни звучит следующим образом. У того мало таланта, кто всегда пользуется только тем, что уже придумано, но сам ничего не придумывает. То есть мастер, обратившийся в данном случае к цитате из известного трактата «Де дисциплина шалариум», намекает нам, что художник должен мыслить творчески и проявлять фантазию. Более того, существует предположение, что данный рисунок является аллегорическим автопортретом самого Босха, поскольку лес в голландском языке звучит как Бош. Здесь же можно вспомнить и о меланхолии как характерном образе творческой личности, распространённом в то время. И сова, возможно, имеет символическое отношение именно к этому образу. Особое значение придавал изображению совы и Пабло Пикассо. Но для него это был символ, связанный скорее с обстоятельствами личной жизни. В 1946 году художник работал на Лазурном берегу, в Антибе, где подобрал совёнка со сломанной лапой. Он вылечил птицу и увёз её с собой в Париж. Несколько лет сова жила в клетке на кухне его парижской квартиры наряду с голубями и канарейкой. В итоге она становится не только моделью его картины-рисунков. Ее образ возникает также в скульптурах и керамических произведениях, созданных мастером. Любопытно, что Пикассо часто производивший сильное впечатление на окружающих гипнотическим взглядом своих больших глаз, ассоциировал себя с этой птицей, о чём свидетельствует необычный коллаж, в котором к графическому изображению совы художник приклеил глаза, вырезанные из собственного фотопортрета. Рисунок коллаж Глаза Пикассо 1957 -й. Он начал проникаться острым и глубоким, почти гипнотическим интересом к странному поведению этой птицы-отшельницы и вводить ее в свои картины, литографии, а позже в керамику. Десять лет спустя Пикассо обзавелся другой маленькой совой, которую держал в клетке в своей студии блескана Сова и голуби, эти две птицы столь разного характера, были спутниками Пикассо на протяжении всей его жизни. Обе эти породы имели для него огромное значение, граничившие с суеверием. Сова с её округлённой головой и пронзительным взглядом казалась похожей на самого Пикассо, писал Роланд Пенроуз в книге «Пикассо. Жизнь и творчество». Рельеф Бёрни, 1800-1750 года до нашей эры. До сих пор доподлина неизвестно, какая богиня воплощена на этом таинственном рельефе, созданном в древней Месопотамии. Ещё одно название этого произведения Царица ночи. Рядом с богиней изображены ночные птицы, совы, а её собственные ноги напоминают совиные. Хендрик ван Бален. Суд Париса. 1600. Каждая богиня на этом полотне представлена со своим атрибутом. Афина с совой, Гера с павлином, Афродита с амуром. В правой руке Парис держит золотое яблоко, которое достанется победительнице.